Она оказалась лет тридцати, среднего роста, стройной и довольно симпатичной. Волосы окрашены в цвет шоколада, глаза голубые, на лице улыбка. Девушка окинула комнату быстрым взглядом, проверила показатели на мониторах, а задача надернула уголком рта, стащила одеяло, осмотрела меня. Того, что я в сознании, не заметила. Я лежал неподвижно, с прикрытыми глазами. «Ну, больной, давайте переодеваться», — сообщила она мне довольным тоном, не надеясь на ответ. «Сегодня вы выглядите намного лучше. Вот мы сейчас еще пяточку смажем, и все у вас будет хорошо». Я промолчал, хотя очень хотелось поинтересоваться, что же во мне улучшилось. Эта девушка мне определенно нравилась. Она была живой, импульсивной и почти не прятала свои эмоции под лицемерным фасадом. После ее ухода я провалился в сон. Меня разбудил врач, парень, в голубой форме. Он в этот раз сам меня осмотрел, а не полагался на мнение медсестры. Его старательность скоро получила объяснение. Сегодня был обход. В палату валилась целая толпа во главе с седым дядькой с глазами доброго убийцы. Молодой доктор встал рядом с койкой по стойке смирно, с папкой в руке и отчитался перед начальством. Пациент Андрей Денисов, жертва аварии, множественные переломы ног и таза, повреждения внутренних органов, перелом позвоночника. Удалена почка, частичное удаление кишечника, операции на печени и легких. Три недели пролежал в коме, потом перешел в вегетативное состояние, в котором находится до сих пор. Состояние стабильное, внутренние органы пока не отказывают, пневмонии нет, пролежни даже улучшились в последние дни. Прекрасно, прекрасно покивал головой седой дядька в белом халате. «Ваше предложение. Продолжать уход и поддерживать функции организма. Сегодня по графику у него массаж ног и электростимуляция мышц». «Прекрасно. Продолжайте в том же духе». Вся толпа медиков удалилась. После обхода ко мне вернулась медсестра. Она со сосредоточенным лицом тщательно массировала мои ноги. Рассказывала мне, что хороший массаж убережет меня от тромбов. Я ничего не чувствовал. Ну вот, девушка убрала с лба растрепавшуюся прядь. А теперь, больной, у вас тренировка. Она застегнула на моих руках манжеты с электродами и подключила их к приборчику. Мои мышцы напряглись и задергались. Ощущение оказалось терпимым, хотя приятным его вряд ли можно было назвать. Девушка устроилась в гостевом кресле, скинула с ног тапочки и положила пятки на мою кровать. Достала из кармана смартфон и стала что-то читать на его экране. Я принимал процедуру и любовался миниатюрными пальчиками ее ног с темно-красными ноготками. Это зрелище приятно возбуждало. Вытаскивало мое сознание из полусонной мути, в которой я провел последние дни. Медсестра несколько раз меняла положение электродов. «Ну, вот и все», — по-прежнему не рассчитывая на ответ, сообщила она. «Теперь у меня обед. Вы же не против больной?» Девушка вышла и вернулась с пластиковыми коробочками. «У вас, больной, очень уютная и спокойная палата», — доверительно сообщила она. «С вами кушать гораздо приятнее, чем в комнате персонала». Медсестра с аппетитом уплетала какой-то салатик. Потом открыла десерт. Я почувствовал запах клубники я читала больной что людей в вашем состоянии могут разбудить знакомые вкусы сейчас я дам вам попробовать клубнички. девушка откусила кусочек ягоды пальчиком приоткрыла мне губы и сунула надкушенную ягоду между ними. я не удержался обхватил клубнику губами и втянул ее в рот. девушка распахнула от удивления глаза. я прокашлялся и сумел просипеть пересохшим горлом спасибо Вкусно. Ой, вы очнулись. Я сейчас позову. Стоять. Девушка замерла в прыжке. Не торопись никого звать. Надо сказать лечащему врачу. Не торопись. Лучше расскажи, где я и что со мной. Разговаривать мне было сложно. Отвык не только говорить, даже думать на русском. Я слушал девушку и постепенно язык возвращался. Сейчас я находился в институте нейротравм. Привезли меня сюда уже после того, как в другой больнице стабилизировали после аварии. Моя медицинская карта была толщиной с Анну Каренину. Несколько реанимаций, большая потеря крови, множество операций. Собранные из кусков кости ног и таза, удаленные органы брюшной полости, дырка в черепе, через которую удаляли гематому, и сломанный позвоночник вишенкой на торте Кома, потом год в состоянии овощи. Кости уже срослись, внутри тела осталось несколько титановых пластин и искусственный бедренный сустав. Повреждения внутренности требовали пожизненной диеты, а повреждение спинного мозга гарантировало паралич нижней половины тела. «Эпично!» — подвел я итог рассказа о повреждениях. Девушка спрятала глаза и принялась меня утешать. «Не надо меня жалеть. Лучше скажи, почему я тут оказался и кто за меня платит?» «Не знаю. Я думал о «Родители, «Родители — это вряд ли», — пробормотал я. «Зовут-то тебя как?» «Юля?» — засмущалась медсестра. «Бенок. А, в смысле Андрей. Но для тебя, Бенок. Ладно, Юля, зови врача. А после заходи поболтать». Вокруг меня началась суета. Лечащий врач в первую очередь провел опрос, хотел протестировать мою память. Память работала. Он удивлялся. Говорил, что больные в моем состоянии обычно теряют память, часто даже приходится заново учиться говорить и пользоваться ложкой. Скоро появился седой дядька с глазами убийцы. Если бы я увидел его в том мире, решил бы, что он мой собрат-наемник, в старости перешедший на службу городским палачом. Его крупные и сильные руки хирурга и холодный взгляд вызывали именно такие ассоциации. И даже добрые морщинки вокруг глаз не меняли впечатления. Он оказался врачом. Наконец, я узнал, как оказался в месте, где простого смертного так долго держать не стали бы. «Институт получил персональный грант на ваше лечение от компании «Московские стройки». Я только брови поднял. Название компании было незнакомо. «Имя Барановский Владимир Васильевич вам известно?» Я кивнул. Барановская, фамилия Татьяны, моей бывшей любовницы, которая отправила меня в реанимацию, проехав на красный свет, когда я сидел в ее машине. А Владимир Васильевич — ее отец. Это было странно. До аварии он смотрел на меня, как на грязную дворнягу, которую неразумная дочурка привела в дом с помойки. И тут вдруг раскошелился на серьезные расходы. Дорогое лечение, операции, медикаменты, год в состоянии овоща в серьезном медицинском институте это же не тысячи рублей и даже не миллионы скорее, десятки миллионов. Совесть заела. Серьезно. Совесть у человека, который десятки лет работает на московском рынке недвижимости. Не верю. Может, эта Танька настояла, чтобы меня лечили по высшему разряду? «Любовь оказалась настолько прочной, что она готова ждать выздоровления парализованного овоща? Ха-ха, не верю!» Загадку пришлось отложить до получения новой информации. «Я уточнил степень поврежденности моего организма, ничего нового не сказали, только добавили, что в любой момент может отказать печень, поджелудочная или последняя почка». И что мне предстоит долгая реабилитация, чтобы научиться хотя бы немного самостоятельно обслуживать себя и пересесть с кровати в кресло-каталку. Звучало это печально. Ко мне в палату под любыми поводами приходили медики со всего отделения. Я для них был новым развлечением, диковинкой. Еще бы, ни с того ни с сего проснувшийся и заговоривший овощ. «Не удивлюсь, если медсестры теперь будут всем коматозникам совать в рот клубнику в надежде пробудить еще одного пациента». Ажиотаж утомлял ужасно. Медики оставили меня в покое, когда появился холеный мужчина в наглаженном дорогом костюме. Представился адвокатом Барановского. «Врачи сказали, вы в сознании способны писать. Прошу вас подписать вот этот документ. А врач заверит». Адвокат совал мне под руку ручку и распечатанный на стандартных листах договор. «Что это?» «Это соглашение между вами и Татьяной Барановской об отсутствии претензий». Адвокат суетился. Он прятал это за снобизмом, но ему очень хотелось, чтобы я подписал бумагу. Для него это было важно. Он пытался обжулить меня, опасался, что если я не подпишу сейчас, когда не в себе, то позже у него будут проблемы. Положите на тумбочку. Я прочитаю, когда стану лучше себя чувствовать. Но это срочно. На тумбочку. Владимир Васильевич многое для вас сделал. Вы должны помочь ему. Помогу. Чуть позже. Не сейчас. Я устал и плохо себя чувствую. Адвокат ушел. В замке Планорт в это время Ланелла проводила военный совет. Присутствовали все бароны Марки и прочие близкие к Бенеку. А теперь к его вдове — люди. Их не пришлось специально собирать. Они прибыли из своих замков на церемонию сожжения тела Марк-графа и еще не успели разъехаться по домам. Регенствующая марк графини сидела с младенцем на руках. Подданные должны видеть, что они служат сыну покойного господина. Король Милосий прислал мне письмо. Выражается болезнование но еще и сомнение в том, что без мужа я способна выполнить наше обещание по защите земель. Я хотела бы услышать ваше мнение по военным вопросам. Первым высказался магистр Лангет. Из-за ссоры с гильдии половина магов может испугаться и уехать. Это серьезно ударит по нашей возможности защищать прибрежные земли от набегов пиратов. И в случае войны скажется, — Алеран возразил. От покойного господина осталось магическое оружие и люди, которые им владеют. Бенок в войне под Планортом показал нам, как этим оружием можно уничтожить целую армию. В случае войны мы уничтожим любого напавшего. Самим захватывать замки будет сложнее, но и это сможем при необходимости. «Сможем, мы многому научились у господина», — подтвердил Булон. Еще я хочу сказать, созданный господином Беннеком по совету магистра Петтора, отряд Призрачного Дозора очень хорошо себя показывает. Мы вовремя заметим любой отряд, позарившийся на нашей земле, и уничтожим его», — Лангет возразил. «Враги знают о наших прошлых действиях и подготовятся к ним. Надеяться на повторение прошлых успехов нельзя», — раздался чуть дребезжащий металлом голос мертвого магистра. Кроме наследия господина Беннека, мы можем применить еще кое-что. Мой господин, Тимос Русский, прислал со мной несколько амулетов, пробивающих гильдейскую защиту разными способами. Московская и русская марки заключили между собой союз, и мне приказано при нужде использовать это оружие. Любая вражеская армия будет устранена, но использовать эти амулеты в войне против горцев Южной Марки мы не сможем. «Мой господин не хочет ссориться с горными баронами. Они родственники его жены все же». «Наши люди тоже не хотели бы воевать против соотечественников», напомнил Лаверт. Поговорили еще немного. Ланелла приняла решение, распустила совет и вышла в личный кабинет, позвав с собой нотариуса. «Составь письмо королю. Напиши, что я от лица своего сына подтверждаю нашу способность защитить не только свои земли, но и западные графства». В войне с Южной Маркой мы участвовать не будем. Но если король даст нашему роду титул герцога и западные земли, мы защитим их от опасности со стороны Алитании. Освободившиеся военные силы король сможет направить на восточную границу. Если кто из наших местных подданных, аристократов, дворян или простого люда захочет идти на войну с горцами, мы препятствовать не будем. Если же титул герцога мы не получим, мы просто станем ждать. Через несколько лет Летание не удержится от соблазна и захватит западные графства. А затем мы отобьем их силой из рука Летанского короля. Сомневаюсь, что к тому времени Мелосия еще будет существовать. Ланела задумалась, а потом добавила. Только пусть он свою магическую гильдию на цепь посадит, чтобы и духу их в наших землях не было. Нотариус поклонился и пошел работать. Бенок Московский погиб, но дело его продолжалось. Вечером я наконец смог вздохнуть с облегчением. Медики прекратили паломничество ко мне в палату. У них закончился рабочий день, и они разошлись по домам. Остались только дежурные. На нашем этаже одна дежурная медсестра, Юля. Она принесла мне ужин, тарелку жидкой манной каши. Подняла спинку кровати, помогла поесть. Каша показалась необычно вкусной. Не только потому, что это тело давно не ело настоящей пищи. В том мире не было сахара, поэтому сейчас сладковатый вкус каши показался мне таким же ярким и насыщенным, как конфета для ребенка. На десерт было яблоко. «Вам нужно для пищеварения», — объяснила Юля, протягивая его мне. Яблоко оказалось ужасным, безвкусным, без запаха, жестким. Я и забыл уже, каковы бывают яблоки, купленные в супермаркете в неподходящий сезон. Зато оно полезное, утешила меня Юля, когда я поморщился. Для кишечника. Ну, если только для кишечника, не сдержал я улыбку. У вас теперь выбор пищи не богат? Девушка вздохнула. Много белков нельзя из-за больных почек, сладкого из-за угрозы диабета, жиров и острова из-за поджелудочной печени. И кишечник пострадал. Кашки можно, бульон куриный, фрукты и овощи в меру. Мне взгрустнулось. Надо было как-то приводить тело в порядок. Мысли о том, как это сделать, у меня были. Мне нужна ведьма. Ведьма вылечит. Но откуда взять ведьму на земле? Взять неоткуда. Значит, надо ее создать. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать эту тему. Когда моя душа после смерти попала в чужое тело, я стал некромантом. Сейчас вернулся в собственное тело и все равно остался некромантом. Отсюда вывод. Магический дар появился, потому что я умирал. Душа попала наизнанку. Оттуда в живое тело, а связь с изнанкой осталась. Вот такая логика. Значит... Если я верну из изнанки и помещу в живое тело чью-то душу, этот человек получит сильный магический дар. Мужчина станет некромантом, женщина-ведьмой. Звучит просто. А получится или нет, покажет эксперимент. Юля, а у вас тут есть еще люди, находящиеся в коме? Есть. Женщина есть? Есть. Две женщины в искусственной коме. Одна не пришла в себя после клинической смерти. «Юля, а ты могла бы мне их показать? Очень нужно». «Ну что вы, это же запрещено». «Что запрещено? Ходить в гости к другим больным? Вам пока с кровати вставать нельзя. И ходить в гости можно, если вас приглашают. А если человек без сознания, это неправильно». Мы немного поспорили. Девушка отказалась пересаживать меня в каталку и вести в другие палаты. Я не стал настаивать. Успею еще. Мы почти весь вечер проговорили о всяком. Юля оказалась одинокой, жила отдельно от родителей в квартире, доставшейся ей от бабушки. Любила книги и романтические комедии, занималась танцами. С ней было легко общаться. И, похоже, я ей нравился, хотя сама она этого еще не понимала.